Юбилей в английском клубе. Для души и для редких минут отдыха у семьи дружининой и Мукасея есть небольшой домик в Пахре, который она считает счастливым подарком небес. Даже не собственный домик, а лишь часть его с участком в две с половиной сотки. Правда, и на этой небольшой площади традиционно вся ее киногруппа в первый день съемок собирается на знаменитые «Шашлыки». Зная широкую душу и хлебосольность Дружининой, члены Московского английского клуба, устроив празднование ее юбилея, подарили нечто огромное, завернутое в блестящую бумагу, туманно намекнув, что это для кухни. И растроганная Светлана Сергеевна тут же пригласила всех присутствующих, человек сто не меньше, к себе на шашлыки. При этом сразу же возникли затруднения – как это сделать в январе месяце и как разместить на ее мини участке такое количество людей решение пришло мгновенно во первых отложить мероприятие до теплых деньков а во вторых выручил друг и любимый артист сергей шакуров громогласно провозгласивший что дарит ей участок в двадцать пять соток в домодедовском районе К многочисленным поздравлениям и подаркам юбилярше, как нельзя, кстати, пришлось присвоение ей звания народной артистки России и почетного звания кавалера фонда Общественное признание. С чистым сердцем Светлана Сергеевна может процитировать Мои года, мое богатство! Потому что никто в трезвом уме не даст этой красивой, стройной, рыжеволосой и удивительно молодой женщине ее лет. Поэтому она их и не берет. Несмотря на все, Пережитое, Светлана Сергеевна говорит, «Я бы ничего не стала менять в своей жизни. Значит, все, что со мной случилось, было Богу угодно. Мне интересно так жить и так работать». Видимо, все же название ее первого фильма «Исполнение желаний» оказалось пророческим. Многое из задуманного уже сбылось, но, слава Богу, желаний еще предостаточно, а значит, исполнение их еще впереди.